«Тогда почему вы его не забрали?» — поинтересовался Корнилов. «В научных целях, так сказать». «Потому что не знали, где Разин спрятал клад». «А приставники?» — тут же спросил Кортус. «Они не имеют права отвечать на такие вопросы». Мужчины помолчали, обдумывая услышанное. Полицейский несколько раз щелкнул зажигалкой, словно надеясь разжалобить Нава, после чего произнес. «Получается, мы нашли мотив». Патологический трус Крохин решил получить заглушающий страх кинжал. Видимо, парню надоело шарахаться от каждой тени. «Патологический трус?» Сантьяго внимательно посмотрел на Корнилова. «Почему вы его так назвали, Андрей Кириллович?» «Вы же сами сказали. Слабый, безвольный, трусливый, хлипкий мальчик. Наверняка он с детства получал тычки от одноклассников», — жестко ответил полицейский. «С возрастом не изменился. Почему?» Ответ, на мой взгляд, ясен. «Патологический трус», — повторил Нав, любопытно и задумался. «Судя по всему, Крохин хотел изменить свою жизнь», — сказал Кортес. «Вылечиться, так сказать. Завладев кинжалом, он бы стал как минимум нормальным». «Доля труса тяжела», — согласился Корнилов. «Желание стать смелым могло толкнуть Крохина на преступление». Но как патологический трус субтильного сложения смог убить трех Масанов? — А мы уже дали ответ, — весело ответил комиссар. — Каким образом? — Определив мотив, разумеется. — Поймешь мотив, раскроешь преступление, — кивнул Корнилов. — Именно. — Крохин? — Жнец! Черт бы его побрал! Вот и ответ на вопрос. — Что такое жнец? — наемник кивнул, показывая, что разделяет любопытство полицейского... Сантьяго поднялся из кресла и принялся расхаживать по кабинету. «Вы наверняка слышали о странных событиях, которые изредка случаются с челами. Женщина сдвигает огромный шкаф, пытаясь выручить попавшего в западню ребенка. Спасающийся от смерти мужчина прыгает на невероятно большое расстояние. Маленький мальчик голыми руками убивает в лифте насильника. Корнилов кивнул. «Бывало». «Ваши ученые не способны объяснить эти случаи». А потому тупо толкуют о скрытых резервах организма На самом же деле речь идет не о скрытых резервах, а о забытых возможностях Во время стресса запускается генетическая память, в которой отложены воспоминания о магии И челы начинают машинально искать силу, а отыскав, инстинктивно используют по назначению Ищут силу, ищут магическую энергию, догадался Кортас Совершенно верно, подтвердил комиссар Все эти чудесные истории происходили лишь в том случае, если рядом оказывался запас магической энергии, или артефакт, или колдун. Поэтому мы и назвали таких челов «жнецами». Они забирают энергию откуда только можно. Самые сильные способны даже подключиться к источнику, но подобный факт был зафиксирован лишь однажды. А после чел становится магом. Нет, возвращается в исходное состояние. Жнецы способны лишь использовать энергию причем только бессознательно и только во время сильнейшего эмоционального всплеска. Хранить, накапливать, обдуманно преобразовывать – это не для них. Скажу больше, и несмотря на все усилия, мы ни разу не сумели повторно пробудить в Жнеце генетическую память и заставить вновь использовать магическую энергию. Именно поэтому феномен Жнеца считается одноразовым, мы смогли его объяснить, но не изучить.